Глава 33. Мастер Ганс. В течение лета 1526 года король с удовольствием охотился, неспешно переезжал с места на место, раздавал по пути милостыню, добывал дичь для принимавших его хозяев, а по вечерам забавлялся с шутами, которых взял с собой. В августе Генрих весело проводил время в Петворте, Сассекс, затем отправился дальше, через Чичестер, в мощный замок Арнделл, который очень любил, и куда со всей округи съехались местные дворяне, дабы засвидетельствовать ему свое почтение. Оттуда, невзирая на затянувшиеся дожди, король двинулся на север, через Винчестер, Тракстон, Рамсбери, Комптон, лэнгли Бичестер, бэкингем и Эмптхилл в свой новый дворец в Графтоне, Ноттингемшир возведенный неподалеку от приходской церкви, на землях, полученных по обмену с маркизом Дорсетом. Строительство завершилось как раз к его приезду. В полумиле от дворца находилось старое имение предков Дорсета, семьи Вудвилл. В близлежащей церкви дед Генриха, Эдуард IV, тайно обвенчался с Елизаветой вудвил Вудвилл, 1464. В последующие годы, Генрих регулярно посещал Графтон и с большим удовольствием охотился там. В 1526 году произошло несколько важных событий. Умер лорд Уиллоуби, и его вдова Мария де Салинос вернулась на службу к королеве. Гораздо больше переполох вызвал разрыв герцога Норфолка с женой, Элизабет Стаффорд, сопровождавшейся взаимными горькими упреками. Герцогиня уехала в имение Редборн, которое получила в приданное, предоставив герцогу возможность свободно жить во дворце Кеннинг-Холл с его любовницей Элизабет Бесс Холланд, которая стала главной причиной расставания супругов. Леди Стаффорд говорила, что Бесс — дочь простолюдина и восемь лет служила прачкой в моей детской. Но на самом деле — Та состояла в родстве с лордом джонном Хасси и была сестрой управляющего Норфолка. Связь герцога с Бесс длилась долгие годы, к вящей досаде герцогини, которая не желала терпеть соперницу в своем доме. В ответ Норфолк оскорблял жену и урезал ей содержание. Бесс отомстила по-своему. По наущению герцога, по крайней мере, так утверждала обиженная герцогиня. Она со своими приятелями крепко связала хозяйку дома. «Кровь выступила у меня на кончиках пальцев, и они сдавили меня и сели мне на грудь, так что я захаркала кровью, а он никак не наказал их». Леди Стаффорд также обвинила своего мужа в том, что он вытащил ее за волосы из постели, где она только что родила ребенка и поранил ей голову кинжалом. При дворе пошли разные толки, и симпатии многих оказались на стороне герцогини. Однако герцог решительно отвергал обвинения и настаивал на том, что его своевольная супруга лжет и клевещет на него. «Он знает, что об этом говорят повсюду», писала Элизабет Стаффорд, «но так обуян любовью, что не помнит ни о Боге, ни о своей чести». На самом деле, их брак разладился задолго до появления Бесс-Холланд. Примечательно, что двое старших детей герцога и герцогини, девятилетний Генри Говард, граф Сурей, и семилетняя Мэри, встали на сторону отца. Герцогиня не простила супруга. Спустя 13 лет она продолжала ворчливо вспоминать о связях мужа с этой шлюхой и другими распутными девками. «Если я приеду домой...» «Меня отравят», — роптала она и добавляла. «Его милость, король, свидетель того, что я вела себя, не сказав худого слова и не запятнав свою честь». В декабре 1526 года ко двору прибыл новый испанский посол Диего Уртадо де Мендоса. Достойный, неподкупно честный, справедливый и рассудительный человек, он стал верным другом королевы, своей соотечественницы и оказал ей большую поддержку. Мендоса приехал, чтобы сгладить разногласия, возникшие между Генрихом и императором, но король как раз в это время стал склоняться к союзу с Францией. В том же месяце в Англию прибыл Ганс Гольбейн-младший, выдающийся художник, которому суждено было запечатлеть для потомков англичан времен правления Генриха. Уроженец Аугсбурга — Появившийся на свет приблизительно в 1497-1499 годах, он учился живописи в мастерской своего отца, Ганса Гольбейна-старшего. Несколько лет он работал в базеле где писал фрески, картины на религиозные темы, в том числе алтарные, занимался созданием архитектурных украшений, гравюр на дереве и портретов представителей местной знати. Среди прочих, Гольбейн изобразил Эразма, который стал его другом и наставником. Однако с началом лютеранской реформации количество заказов резко сократилось, и Гольбейну пришлось искать новых покровителей. Эразм предложил ему попытать счастье в Англии. Было известно, что Генрих VIII привечает иностранных художников. И договорился, чтобы Гольбейна приняли в доме сэра Томаса Мора, сообщив последнему, «Он, Гальбейн, превосходный мастер». Мор был потрясен. «Ваш художник, дрожайший разум, удивительный человек», — писал он. «Но, боюсь, Англия окажется для него не столь плодоносной, как он рассчитывал. Тем не менее, я позабочусь о том, чтобы она не оказалась совершенно бесплодной». Мор не ограничился словами, начав с того, что заказал гольбейну свой портрет и групповой портрет своей семьи. Эти произведения оказались настолько новаторскими и необычными по исполнению, что в течение следующих двух лет Мору удалось обеспечить художника заказами на портреты своих друзей-гуманистов, среди которых были сэр Томас Элиот, сэр Джон Гейдж и архиепископ Оэрхем, уже знакомы с работами Гольбейна. В 1524 году Эразм отправил ему один из своих портретов, созданных этим мастером, и Орхем захотел послать ему в ответ свой. Гольбейн сформировался как человек и художник в городе, пропитанном культурой Ренессанса. Во взрослом возрасте он путешествовал по Италии и учился у местных мастеров, поэтому лучшие традиции Северного Возрождения соединились в его творчестве с итальянским влиянием и отличным чувством перспективы. Хотя Гольбейн успешно работал в различных жанрах, сейчас его вспоминают в первую очередь как величайшего портретиста, в основном благодаря работам, выполненным в Англии. Никто из творивших там до него не изображал людей настолько реалистично и искусно. Гольбейн запечатлел для последующих поколений придворных Генриха VIII с невиданными прежде точностью и правдоподобием. Этот выдающийся мастер положил начало стилю портретной живописи, который просуществовал не одно столетие. Портреты Гальбейна отличаются такой точной прорисовкой, что некоторые выдвигали предположения об использовании им некоего копировального аппарата, возможно, с глазком. Кроме того, высказывалось мнение, что художник страдал астигматизмом, отчего фигуры людей выходили чуть более широкими, чем были на самом деле. Однако это противоречит свидетельствам современников, которые лично знали портретируемых. «О, незнакомец! Если ты желаешь увидеть картины, на которых отражена жизнь во всей ее полноте, взгляни на полотна, созданные рукой Гальбейна», восклицал французский гуманист Никола Бурбон, посетивший английский двор в 1530-е годы. Эразм, получивший в 1529 году копию портрета семьи Мор, с удовольствием заметил, что все ее члены предстали перед ним так, словно я был среди них. Дабы наверстать упущенное в предыдущем году Рождество 1526 года, которое двор проводил в Гринвиче, решили провести роскошным образом. Оно сопровождалось банкетами, маскарадами, танцами и турнирами. 3 января Олси устроил пир, который неожиданно был прерван пушечной канонадой, возвестившей о прибытии гостей в маскарадных костюмах. Кардинал, которому предложили угадать, кто из них король, указал на сэра Эдварда Невилла вместо государя, что весьма позабавило Генриха и всех остальных. Ничуть не смутившись, Олси усадил новоприбывших за стол и, к изумлению уже наевшихся участников пира, знаком велел подать еще две сотни блюд, что очень потешило короля. Однако во вторник на масляной неделе Генрих был охвачен гневом. Из Шотландии пришли новости о том, что после яростных споров брак его сестры Маргариты с графом Ангусом аннулировали на том основании, что в момент его заключения Ангус уже был помолвлен с другой женщиной. Так как Маргарита ни о чем не догадывалась, их дочь, леди Маргарет Дуглас, признали законной. К тому времени, однако, она вступила в любовную связь со своим казначеем Генри Стюартом, лордом Мэтвеном, за которого вышла замуж в следующем году, и Генрих смотрел на это с неудовольствием. Он объявил аннулирование позорным приговором Рима и слал сестре возмущенные письма, в которых учил ее нравственности. К счастью для Маргариты, Генрих вскоре начал переговоры о Новом Союзе с Францией, который должен был стать поводом для торжеств, едва ли не самых значительных за все его правление. В конце февраля 1527 года из Парижа прибыло важное посольство для обсуждения договора о вечном мире, который должен был скрепить брак принцессы Марии с герцогом Орлеанским, вторым сыном Франциска I. Так как у Генриха не было сына, герцогу, как предполагалось, предстояло в будущем править Англией, являясь консортом Марии. С точки зрения Генриха, это не решало проблему наследования должным образом, но ничего лучшего — он придумать пока что не мог. Переговоры завершились к концу апреля, и 4 мая послы явились в Гринвич. Король приказал выстроить там великолепный банкетный дом и дом для маскарадов, или театр, которые были возведены по бокам от галереи, тянувшиеся вдоль турнирной площадки. Павильоны, созданные по образцу тех, что поставили в Париже в честь английского посольства, были самыми обычными постройками — В них установили сцены, повесили занавесы, поместили другие временные элементы, которые можно было менять по желанию. Каждое здание имело 110 футов в длину и 30 в ширину. Окна были под крышами и имели средники необычной формы. С одной стороны, устроили возвышение для герольдов и менестрелей, богато украшенное резными королевскими гербами, бюстами, в античном духе, и картинами-обманками с изображениями мифических животных. За организацию торжеств отвечал сэр Генри Гилдфорд, назначенный в 1526 году главным устроителем перов. Средства же поступали от сэра Генри Уайета, казначея покоев. Среди мастеров, работавших над павильонами, назовем Николауса Крацера, который сделал эскиз сложных космографических росписей на потолке, и мастера Ганса, почти наверняка Гольбейна, который выполнил роспись. Это был первый заказ, полученный им от короля, вероятно, благодаря содействию сэра Томаса Мора. Художнику платили 4 шиллинга, 60 фунтов стерлингов в день. Сверх того, 4 фунта, 10 шиллингов, 1350 фунтов стерлингов – за одну большую картину и 660 фунтов за две триумфальные арки. В целом, Гольбейн получил больше, чем любой другой художник, привлечённый к работе над проектом. Чтобы отметить это событие, он написал портреты сотрудничавших с ним Крацсера, Оайета и Гилдфорда. Вместе с Гольбейном над созданием декоративного убранства павильонов, включая гротеск на карниз, Трудились Джованни Дамаяна, Джон Браун и Клемент Армстронг, который изготавливал формы. 11 мая король лично явился посмотреть, как продвигается работа, и по этому случаю некоторые еще незаконченные украшения временно установили на свои места. Когда в субботу, 5 мая, прибыли французские и английские посланники, их провели по галерее, которая вела из апартаментов королевы в банкетный дом, увешаны гобеленами на сюжеты о царе Давиде. Деревянный потолок был обтянут красным клееным холстом, расшитым розами и гранатами. Зал освещали железные настенные подсвечники и канделябры в античном стиле. Центральное место занимали массивный семиярусный буфет длиной в 13 футов и другой с девятью полками, где была выставлена великолепная золотая посуда – украшенная драгоценными камнями. В дальнем конце располагалась созданная Гальбейном античная триумфальная арка, над которой висела огромная картина его же работы с изображением победы Генриха над французами при Теруане. Довольно бестактное решение, учитывая обстоятельства. Когда Генрих VIII указал на нее французским гостям, те слегка обиделись. Картина Гальбейна утрачена, Но именно она, вероятно, послужила прототипом для большого количества анонимных изображений этой баталии, которые были заказаны в поздние годы правления Генриха и сейчас хранятся в королевской коллекции. Французским послам оказали такой роскошный прием, какого доселе не видывали. 5 мая после мессы король официально принял их в новом банкетном доме, где был подписан Гринвичский договор. Генрих поклялся соблюдать его условия. Вместе с королевой за этим наблюдала его сестра, герцогиня Саффолк. Оказалось, что это было ее последнее публичное появление при дворе. На следующий день состоялся великолепный турнир, куда король прибыл в костюме из пурпурного флорентийского бархата, отороченного золотом. Сам он не мог участвовать в поединках, так как повредил ногу, играя в теннис, И в тот день победителем стал его главный конюши, сэр Николас Кэрью. После этого Генрих принимал гостей в банкетном доме. Во время роскошного обеда подали 60 огромных посеребренных блюд с дорогими пряностями. Затем последовало выступление королевской капеллы в маскарадном доме, где вдоль трех стен были установлены в несколько ярусов места для зрителей и стояла огромная арка просцениума, украшенная терракотовыми бюстами и статуями. Еще одна работа Гальбейна. Пол был устлан шелком, расшитым золотыми лилиями. Собравшиеся поражались гальбейновскому потолку с изображением всей Земли, окруженной морем, наподобие карты. Под ним висела прозрачная ткань, расписанная золотыми знаками зодиака, сверкающими звездами, планетами и созвездиями. «Это была хитроумная затея, очень приятная для глаз», — восторгался Эдвард Холл. За выступлением капеллы последовали два представления с масками, срежиссированные Джоном Райтвайзом. В одном участвовали король и его дочь Мария, вернувшаяся ко двору в апреле и украшенная всеми драгоценностями восьмой сферы. Пока маски танцевали, Генрих не удержался и снял с Марии головной убор. Густые серебристые локоны принцессы рассыпались по ее плечам к удовольствию французских послов, которые, как положено, выразили восхищение. После представления масок начались танцы, которые продолжались до рассвета. Повредивший ногу Генрих был в мягких тапочках из черного бархата. И всем мужчинам придворным пришлось последовать его примеру, чтобы государь не чувствовал себя неловко на танцевальной площадке. Торжества длились несколько дней. Принцесса Мария, одетая, как римская богиня, в золотую парчу с таким множеством драгоценных камней, что их великолепие и сияние затмевали свет под благосклонными взглядами родителей, наблюдавших за ней с тронов, принимала участие в живой картине. Олси поставил пьесу в честь «Нового Союза», которую исполнила королевская капелла, и устроил пир для послов в Хэмптон-корте. Среди причудливых угощений было одно в виде шахмат. Кардинал великодушно подарил его французскому гостю, который больше других восторгался этой выдумкой. Празднования резко оборвались при получении ужасающей новости о разграблении Рима неуправляемым войском наемников, нанятых императором. Папа сбежал и попал в плен. Рассказы о совершенных жестокостях леденили кровь присутствующих. Все были потрясены. Французские послы тихо уехали домой. Банкетный дом и театр, по приказу короля, ненадолго открыли для публики валом, поваливший туда. Затем все украшения сняли и аккуратно убрали на хранение. Впоследствии Генрих вновь использовал их время от времени, подбирая в соответствии с каждым конкретным случаем.